К вечеру ветер стал стихать, и мне удалось выбраться из башни, пока слон отвлекся на какие-то свои хозяйственные дела. Накинув старый ватник поверх домашней застиранной до белизны камки, я вышел на задний двор. Холодный воздух с непривычки обжигал, вызов новый позыв натужного сухого кашля. Взяв с земли старый алюминиевый ящик, в таких раньше развозили молоко, Я присел, опершись спиной о кирпичный бок в однопорной башне, ставшей моим настоящим домом. По сути, теперь это единственное место, которое я могу так назвать, а люди, живущие в ней, и сейчас разбредшиеся кто куда, это настоящая единственная семья. После того, как портал закрылся, восьмой микрорайон исчез, просто растворился в облаке тумана, который обычно скрывает пласты серых земель. Сгинули и бойцы клана, но Ивану удалось докричаться до сажи, к нам выслали спасательный отряд и вывезли прочь из разваливавшегося на куски города. Что там сейчас происходит, никто толком не знает, а я и не интересуюсь. Портал закрыт, а завеса уплотнилась настолько, что белый шум стал на некоторое время тише. Пласты разорванных миров утихли, некоторые исчезли совсем. Я получил серьезные радиационные ожоги, отравился испарениями и в любом другом месте склеил бы ласты в тот же день. Алхимики сначала отказались помочь, даже несмотря на заступничество Сажи. Как всегда, все решилось с помощью денег. Артельщики скинулись, и в результате наша банда осталась практически без гроша. Профессора согласились сделать все, что смогут, но поставили одно условие – я ничего не должен видеть. И пришел сон, глубокий как смерть, который длился почти восемь недель. Добавилась пара уродливых шрамов, но в остальном я чувствовал себя сносно. На памяти могильнике остался сухой кашель, подступающий к горлу каждый раз, стоит только вдохнуть холодный воздух. Сажа сказал, что со временем это пройдет. Ничего не остается, как поверить ему на слово, тем более что время... Это все, что у меня теперь есть. Было еще кое-что, заставляющее отказаться даже от мимолетного подобия сна, тех 40 минут в сутки, которые я убиваю на это бесполезное занятие. Иногда мне мерещится далекий женский голос: он зовет по имени, но голос этот так слаб, что даже во сне едва слышен. Ксения исчезла. И все же раз от раза крепло ощущение, что ей удалось каким-то непостижимым образом избежать смерти. Может быть, я просто выдаю желаемое за действительное, но интуиция говорит мне. «Погода, дрянь! А ты шаришься под дождем, как бездомный бродяга! Привет, ступающий!» Привычный ход мыслей прервал знакомый пропитой голос. Оторвав глаза от земли, я увидел Тихона — стоящего в трех шагах напротив. Грузная низенькая фигура подорожника не претерпела никаких видимых изменений с момента нашей последней встречи. Он стоял, переминаясь с ноги на ногу и перманентно роясь в безразмерных карманах своего ленялого брезентового дождевика. Указав пришельцу на валяющийся неподалеку ящик, я спросил, как тебя еще пропускают только? Зайдем в дом, угощу, чем богат. Однако привычный ритуал оказался нарушен. Тихон не стал садиться и даже не сделал ни единого движения в сторону входа в башню. Вместо этого он, почти нараспев, заговорил серьезным, непохожим на свой обычный шутовской тон, голосом. «Совет девяти шлет тебе благодарность, ступающий мир и земля. Враг побежден!» Кашель снова подловил на вздохе и почти минуту меня корежил в елколких спазмах. Попутно мелькнула мысль, что раз прислали весть через Тихона, то в завесе закрыты не все дыры. Это вызывало даже не гнев, а лишь легкую досаду. Прокашлявшись, я сплюнул на землю, но крови не было. Деньги алхимики взяли не зря. «Передай им, не стоит благодарности. Заходить еще не приглашаю». «Воевать за них не буду». Во взгляде Тихона я увидел незнакомое раньше выражение. Подорожник смотрел на меня с пониманием и сочувствием. Наклонив шишковатую голову знак того, что услышал, и передаст мои слова адресату, он добавил, «Ну, надеюсь, что меня ты не прогонишь, если что. Пора мне, пойду. До встречи, ступающий. Заходи, если снова будешь в наших краях. Увидимся еще». Он развернулся, и в последний момент я различил ехидную улыбку, мелькнувшую на заскорозлом от грязи в фиолетовом лице. Как он исчез, я не успел заметить. Подорожник просто растворился в воздухе, как и обычно. Поднялся ветер, вспомнил свою работу и моросящий дождик. Вместе они заставили меня снова подняться и зайти внутрь башни. Слонце также гремел железками в оружейке. Похоже, мое отсутствие прошло незамеченным. Пройдя в подвал, я присел на разоренную постель и снова уставился в темноту. Но мысли разбредались, думать ни о чем вообще не хотелось. Вдруг на столе замерцал экран ПДА, пришло новое сообщение. Взяв коммуникатор, я открыл письмо, пришедшее от неизвестного адресата. Там было всего два слова «Она жива». Закрыв сообщение, я рывком поднялся с кровати и пошел к шкафу, где висел комбес и прочая снаряга. Может быть, это подстава, а может быть, некто действительно дает мне знать, что девушку не сожгло во время взрыва. Мы не были с ней друзьями, даже симпатия стала появляться лишь в те короткие мгновения, затерявшиеся в водовороте событий. Однако сейчас это не имеет значения. Впереди снова есть цель, а что может быть важнее для того, то просто мчался вперед, не разбирая пути. Все должно иметь смысл, в этом и есть настоящее счастье. Иркутск, Тайшет, зима, 2012 год. Автор выражает благодарность Дмитрию Орлову, Юрчук Андрею, Пастухову Алексею. Отдельно хочу поблагодарить моего друга и коллегу Новикова Сергея, Его идеи с аномалией банка во многом продвинула сюжет романа в нужном направлении. Благодарность и низкий поклон всем моим читателям, помнившим Антона и его друзей. Вы позвали, он вернулся. Только мой голос был бы вряд ли услышан. С искренним уважением, Калентьев Алексей. Вы слушали повесть. Алексея Сергеевича Калентьева тени черного пламени читал Олег Лобанов.